Глава 37. Испытание боем Для создания алтаря мы вышли в уютный зеленый дворик при усадьбе некроманта. Выкопав неглубокую ямку, я взял у мага флягу с водой и вылил туда, создавая рукотворную лужу. Как там создавать алтарь? Нужны какие-то слова, или просто нужно захотеть, или помолиться? Пожалуй, это могло сработать, если правильно подобрать слова. Впрочем, многословностью я как раз и не отличался, поэтому нужен был способ управляться молча. Например, просто задействовать некое умение, создающее алтарь, умение которого у меня не было. Или было. Далеко не все заклинания нужно было произносить вслух, для каких-то хватало жеста, некоторые управлялись мысленно, не говоря уже о физических умениях. Поэтому я просто коснулся поверхности воды и представил, как лужа превращается... превращается во что? Как выглядит алтарь на аму бездонного божества болот? Наверное, как миниатюрное и бездонное болото поболтать рукой, превращая воду в мутную, бросить пучок травы, это у нас будет тина. Я увлекся процессом и сам не заметил, как лужа превратилась в крохотное болотце, и почему-то я был уверен, что до его дна мне дотянуться не удастся. Отлично! Арам сильным ударом в спину толкнул девушку по направлению к луже. Девушку? Как? «Когда? Откуда?» «Наверное, маг привел ее, пока я был занят с алтарем. Та обреченно шагнула вперед. Шаг, еще один. Едва нога девушки коснулась затянутой плотным ковром тины поверхности, как некая невидимая сила ухватила ее и одним рывком утащила под воду, даже всплеска не оставив на болотной глади. «Нааму принимает ваш дар». Благодать плюс 300 467. Что ты творишь? Наму На и драгоценные камни с радостью принимает, не сдержался я. Зачем же бездарно растрачивать драгоценности? Удивился некромант. Рабы дешевле? И он был прав. Во время предыдущей своей игры я слышал о такой статье дохода у некоторых игроков или даже кланов. Работорговля. Подавляющее большинство НИПов было привязано к своему месту рождения и не могли от него далеко отходить. Исключениями были некоторые квестовые неписи, торговцы-караванщики и специальные служащие зоны ответственности размером с королевства. И если за торговцами и особо важными НИПами и Скины довольно пристально следили, не позволяя пускать их в расход, то с квестовыми все было просто. «Стоило взять задание на сопровождение какой-нибудь красной шапочки и все, веди ее куда хочешь, хоть в море топить, хоть на невольничий рынок». «Погибнет, значит, задание будет провалено, а непись через положенные 24 часа возродится на своей точке, ничего не помня и с радостью соглашаясь на помощь любезного бессмертного, вызвавшегося проводить маленькую заскриптованную девочку через страшный лес». Опытным путем игроки находили вот таких простейших заскриптованных болванчиков и продавали. Дороже всего стоили всякие кузнецы, портные, лесорубы и прочий мастеровой люд, способные механически и безропотно делать свою работу, на которую были запрограммированы. А самыми дешевыми были «Смертники», продаваемые на убой — Они не сидели годами в подпольных мастерских, а умирали и снова возрождались, чтобы быть проданными на заклании снова и снова. «Теперь ты сам. Впрочем, могу вернуть их назад своим ученикам в мучильню?» Я посмотрел на изможденные и перепуганные лица несчастных нипов, на их изрезанные ритуальными знаками руки. Убедив себя, что это просто игровые куклы, и после возрождения они снова окажутся дома, позабыв о том, что с ними случилось, я лично отправил еще двух неписей в бездонную лужу — светловолосого мальчика-пастуха и хмурого бородатого лесничего. Получив еще три сотни благодати за щедрое подношение, я вдруг явственно ощутил божественное присутствие — Словно кто-то большой и сильный наблюдал за мною из бездонных глубин алтаря. Скрывавшееся там существо было сытое и довольное. Как бы ни подсел мой покровитель на такой тип угощения. «Теперь клади на алтарь вещи», — подсказал маг. «Я собираюсь в опасное путешествие». То место наполнено живыми, мертвецами, опасными тварями, и воздух там отравлен. Впрочем, это как раз меня не особо смущает, — поспешно добавил я, вспомнив про свой иммунитет, — и прошу, нижайше твоего благословения. И начал раздеваться, по очереди кладя вещи на алтарь и на всякий случай не отпуская их, мало ли, примет за очередное подношение обошлось. Внешних проявлений божественной силы не было, поэтому, продержав вещь на алтаре около минуты, я ее убирал и клал следующую. Первым на алтарь легла моя верная боевая лопата, для которой битва в храме не прошла бесследно. После нее, убедившись, что лопата получила божественное благословение, я положил... Ока инквизитора, свой единственный предмет класса «Редкий», а потом уже все остальное. В результате тройной трансформации из моей лопаты получилась вот такая вот штука. Лопата тройного проклятия. Тип «Двуручное оружие». Класс «Редкий». Урон 2, 5, плюс 5 «Смерть». Дополнительно «Прополка». Удвоенный урон против растений, упокоение, удвоенный урон против нежити, плюс 5 к умению закопаться, 3% шанс оглушить цель, прочность 300 из 300, вес 3 кг, требование уровень 10, раса нежить. Практически уникальный артефакт ручной работы, к которому приложил руку священник Амалии, темный жрец Минкаура и лично Нааму Бездонный, радовало глаз своими свойствами и украшения. Око Болотного Инквизитора. Тип Амулет. Класс редкий, персональный. Плюс пять к воле. Плюс пять к урону против нежити. Плюс пять к силе всех умений болотства. Дополнительно дает 3-5 благодати при убийстве еретиков. Прочность 100 из 100. Требования уровень 10 класс инквизитор симпатия с Нааму бездонным. Остальным предметам перепало совсем чуть-чуть от божественной милости. Плюс один к выносливости на робу, сандалии, пояс и перчатки. Плюс 5 к энергии на каждый из браслетов плюс один к воле на повязку и по плюс два к мане на каждое кольцо, включая друидское. Своеобразное чувство юмора проявил мой покровитель, наделив штаны довольно редким и полезным эффектом, иммунитетом к страху. Разумеется, каждая вещь теперь имела что-то вроде персональной отметки божества и требовала симпатии с Нааму. В общем, Боженька как бы намекал, что ссориться с ним настоятельно не рекомендуется. Жезлы сменили свое название, но не описание, так что мы могли только строить догадки, что с ними сотворил болотный бог. Воздушный теперь назывался не иначе, как «жезл лихорадочного удара», а земной — «жезл зыбкого камня». Экспериментировать мы не стали, опасались побочных эффектов, да и число зарядов было конечным, и перезаряжать жезлы было нельзя. Оставив лужу-алтарь в покое, мы вернулись в дом. Для начала я выпросил у некроманта одного из его дохлых рабов, чтобы тот отнес письмо на почту и отправил его до востребования на указанное мной имя — Мой 3К-аккаунт запрещал пользоваться почтовыми отправлениями. Содержимое письма было простым. «Привет! Слышал, у вас есть работенка для темных инквизиторов моего уровня. Готов встретиться в удобное для вас время для обсуждения. К письму приложил 10 монет. Теперь...» «Калиму будет известен мой класс, уровень, имя и город, куда меня занесла судьба, а еще то, что я предпочитаю личную встречу переписки». Все пароли и методы шифровки были обговорены заранее, так что мне оставалось только ждать ответных вестей. Затем, отпросившись у некроманта, я отправился в поселок к своему знакомцу-портному, за новым языком и его фирменным вензелем, благо вся одежда на мне была полотняная. Вот только короткий путь к поселку был перекрыт. Несколько злых игроков с мигающими никами толпились у западных ворот. Жертвы ПКшеров, судя по всему, уровня от 10 до 14, только-только изнубятника, Они пытались что-то объяснить стражникам, но те лишь ухмылялись. Лезть в разборке бессмертных было вне их компетенции, для этого существовали другие службы, зато посмотреть на бесплатное зрелище, да еще и не сходя со своего поста, это они всегда готовы. Жертв ПКшеры выбрали идеально. Едва-едва оперившиеся птенцы, которые наконец-то получили заветный десятый уровень и добрались до города — наверняка тут же все свои сбережения, спустившие на новую экипировку и установившие здесь точку привязки. Вот только все задания, они вне городской черты, равно как и нубская экипировка по доступным ценам, оставшаяся в стартовой зоне вместе с дешевыми наставниками. Теперь им здесь и не приодеться, и денег не поднять на заданиях. На выходе ждут злобные покашеры. Вещи ломаются, выпадают при смерти вместе с деньгами, одни сплошные убытки и моральное разочарование. Им бы найти кого посильнее из игроков и помощи попросить. Или просто дождаться, когда убийцы устанут и уйдут по своим делам или выйдут из игры. Но, судя по интенсивности мигания, нубы уже несколько раз пытались прорваться своими силами. Хоть я и идентифицировался как обычный непись, но все же следовало быть осторожнее. Зомби в здешних местах явление исключительное могут и за моба принять со всеми вытекающими. Поэтому, потолкавшись в толпе сочувствующих собравшихся у ворот, я использовал поиск жизни. Огромное светящееся пятно раскинулось у ворот, окружая нас, и тугой жгут уходил в кусты, слишком уж удобно растущие у самой дороги, в полутора сотнях метров от ворот. Слева и справа у стен, как и положено, вырыты давно пересохшие рвы, а местность сильно пересечена оврагами и ямами, якобы следами былой войны. В общем, ПКшеры перекрыли единственный удобный путь. Обычных для такого времени суток торгашей и попрошаек на тракте по понятным причинам не было. Теперь, когда стараниями некроманта и моего покровителя мне было, что терять, я решил не рисковать и пошел в обход через Северные ворота. Дорога заняла втрое больше времени, зато добрался я до места в целости и сохранности. Отдав две монет, половину моих сбережений, за услуги портного, я обзавелся новым языком и привязал к себе всю одежду и даже прощу, заполучив на каждую уникальный вензель, дающий плюс пять к случайной характеристике. Правда, для языка, сандалий и прощи эффект вышел вдвое слабее, все же это была не ткань». В сумме я добрал за счет уникальной вышивки 34 очка параметров, по 5 ловкости, силы, интеллекта и восприятия, по 3 харизмы и выносливости и 8 воли. Так что теперь по совокупности параметров вполне тянул на уверенный и хорошо одетый 15 уровень. Правда, треть очков съедало одно лишь восприятие. Осталось лишь проверить себя в бою. Распихав все ценное по потайным карманам сумки, я смело направился по западному тракту, прямо к тому месту, где сидели в засаде ПК-шары. Рисковал? Да, почти вся бижутерия была не привязана, но чтобы ее получить, меня нужно или убить с одного удара, или успеть за минуту выкопать мое тело с двухметровой глубины. Отдавать, пусть и легко нажитое, я не собирался. Семь сотен благодатей под щитом веры фактически удваивали мое здоровье, догоняя его до 265. Попробуй-ка, снеси все это с одного удара. Правда, это был вариант на крайний случай, потому что проверять я собирался боевые возможности темного инквизитора, а значит, благодать нужна мне будет для других целей. В сотне шагов я остановился. «Никого не видно», а значит, это маг, вор или охотник, только у них были возможности к маскировке или невидимости. «Если дистанционщик, то у меня могут быть проблемы». Впрочем, воры с их невидимостью и мгновенными прыжками за спину тоже тот еще подарок. Сперва нужно было проявить его и уже потом действовать по ситуации. Стража бездействовала и в целом развлекалась, а значит, угроза не чувствовала со своим сороковым уровнем. Сперва, с помощью взятия следа, я убедился, что в засаде сидит один человек. Аккуратная дорожка проявившихся следов вела к кустам от городской стены, теряясь среди оврагов. Остановившись в полусотни метров от предполагаемого места засады, я полез в интерфейс разработки и вывел на миникарту радиусы зрения и атаки, настроил скрипт, который должен был измерить дистанцию поражения, как только я получу урон. Гнус выглядел как плотное облако комаров и прочие кусачьи и противно гудящей мошкары. Радиус 3 метра. Выделять можно область. Так что, подойдя к кусту на 48 метров, я запустил туда свой кусачий проявитель ПК-шеров. «Вы нанесли урон. 7. Физический. По. Дим. Киллер. Здоровье 244 из 251.» «Да, урон невелик». «Зато от тучи машкары нельзя увернуться, броня от нее не защитит, и мой противник теперь был виден, ник его так и пылал алым». Дим Киллер. Игрок. Человек. Грабитель 25 уровня. Здоровье 244 из 251. Энергия 153 из 155. Он хлопал руками пытаясь раздавить жалящих его насекомых, и только потом начал осматриваться по сторонам. Заметил меня, но ничего не предпринял. Похоже, не мог атаковать на таком расстоянии. Впрочем, я тоже, а потому сделал пять шагов вперед. Дистанция 45 метров. Раскручиваю, прощу. Он что-то кричит, машет кулаком, но угрозы пока не чувствует. Скорее всего из-за моего низкого уровня и того, что для него я обычный непись зомби. Вы нанесли урон 28 физический по Дим Киллер. Здоровье 216 из 251. Брони нет, значит, рассчитывает на свою уворотливость или невидимость. Значит, прощу, пора убирать. Больше у меня не будет 5 секунд на ее раскручивание, а со сниженной вдвое меткостью швыряться в грабителя бессмысленно. Теперь в бой идет тяжелая божественная артиллерия. Вот только из дистанционных у меня было маловато умений. Лихорадка! 9 единиц урона за такт, да по пять раз за 10 секунд. Это ему еще почти четверть оставшегося здоровья срежет. Дистанция — 42 два метра. Бежит, бросаться ничем не собирается, хотя на ходу вытаскивает метательный нож. Значит, или владеет им плохо, или восприятие слабо развито. А всякие там прыжки за спину и мгновенное перемещение работать с 20 метров начинают. Вот только кто ж его так близко к себе подпустит? Болотное проклятие ему как раз под ноги. Дим Киллер запнулся на бегу, метнул нож с дистанции 30 метров и тут же ушел в инвиз. Дим Киллер наносит вам урон 32, 38, минус 6Б. Физический. Здоровье 93 из 125. А вот тут и стала видна разница между экипировкой и уровнями. Еще 2-3 таких удара, и меня можно закапывать хотя закапываться я и сам прекрасно умею. Лечиться мне нечем, надо бы свежей плоти прикупить на рынке. Так что вешаю на себя щит веры. Через секунду невидимка получит урон от лихорадки и снова проявится. Ну или, на крайний случай, можно использовать уже проверенную связку наведения комариной тучи по проявленному следу. Кто-то громко кашлянул в шагах в двадцати передо мной. Скрипт послушно отрисовал на миникарте место, откуда раздался звук Болотный огонек туда. Вы нанесли урон. Девять. Болезнь по Дим Киллер. Здоровье 198 из 251. Появился, не запылился. Еще один метательный нож пролетает мимо. В руках ПКшника появляются зловещие кинжалы. Дистанция как раз для прыжка, так что. «Молот правосудия на противника!» «Вы нанесли урон 69. Магия по Дим Киллер. Здоровье 129 из 251 Едва сверху рухнул небесный молоток, свалившись прямо на голову грабителю, тот снова пропал из виду, как я и предполагал. Поэтому сразу же применил скачок из кольца, который перенес меня на 10 метров вперед. Колечки многоразовые, их потом и перезарядить можно. За спиной слышны чертыхания промахнувшегося противника. Его точка снова пропадает с мини миникарты, значит, сейчас-таки он меня достанет. Можно было, конечно, снова прыгнуть, используя второе кольцо, но мой план был иным. Беспомощно озираясь по сторонам, я дождался удара. «Дим Келлер наносит вам урон». 0,63 минус 63. С четверо. Благодать минус 315 292. Коснуться его рукой и сперва очищение на 7-12 урона каждую секунду, а потом игла Инквизитора. Вы нанесли урон. 11. Огонь по Дим Киллер. Здоровье 117 из 251. Вы нанесли урон 22. Магия по Димкиллер. Здоровье 95 из 251. Вы нанесли урон. 9. Болезнь по Димкиллер. Здоровье 86 из 251. Вы наносите себе урон 11 единиц. Магия. Здоровье 93 из 125. Выходит, щит не поглощает урон, который я наношу себе сам. Плохо. Зато на противнике теперь висит сразу два моих проклятия. Жаль только, что игла инквизитора требует прямого контакта и неподвижности жертвы. До отката молота еще пять секунд, надо бы чем-то развлечь противника. Гнус вполне неплохо справляется с ролью развлечения, снова вынуждая Дим Киллера отмахиваться от вездесущих, или везде сосущих, комаров, а я отпрыгиваю на 10 метров назад, разрывая дистанцию. В невидимость под двумя проклятиями он уйти не сможет, так что придется бежать ко мне пешком. Дистанция 5 метров. Второй болотный огонек, призванный фактически в лицо, вынуждает его зажмуриться и сбиться с шага. Пылающий эффект очищения на грабителя погас, проклятие прекратило действовать, сняв ему в общей сложности полсотни здоровья. Молот правосудия откатился, сверкающий спецэффект падает с небес, и тут я шагаю едва живому ПКшнику навстречу, принимая в свои объятия, снимая щит и снова применяя иглу инквизитора. Дим киллер погибает. Опыт плюс 520. 2460 из десяти Ничего не выпало. Обыск тоже ничего не дал. То ли все уже успел сбагрить, то ли тоже сумочка была с секретом. В общем, кроме опыта и шишек, никакой прибыли. Ну, хоть не покрасили за пк Шара, и то ладно. Напоследок он приложился ко мне аж на полсотни здоровья, ну уж это я как-нибудь переживу. В общем и целом, мой эксперимент оказался удачным. Будучи десятым уровнем, я смог завалить двадцать пятого. Вот не было смысла вступать в рукопашную и сжигать щитом веры половину своей благодати, лупил бы себе молотом или расстреливал его из прощи, не сближаясь. От моих умений ближнего боя толку особого не было. Очищение только выглядело красиво, а урону от него было маловато. Ну, хоть из невидимости выводит, и то ладно. А игла откровенно разочаровала. Жертве достаточно было просто разорвать контакт. Так что единственным способом эффективно вести бой для меня оставалось удержание предельной дистанции и расстрел противника издалека. Удержать, замедлить, связать, оттолкнуть, отпрыгнуть, любым способом держать дистанцию». Иначе все упиралось в щит веры и мой отнюдь не резиновый запас благодати. Хотя у меня ведь были свитки, жезлы и кольца. Угу. А у противника зелья лечения, противоядие и прочие способы снять проклятие. Это молодой, неопытный ПК-шер понадеялся на разницу в уровне, а более опытный противник мне такой поблажки не даст. Впрочем... У меня еще оставалось немного денег и отмеченное на карте положение аукционного столба, куда я и направился за припасами».